Хотя он не вёл себя с ней как с одним из своих приближённых, казалось, что король-заклинатель относился к ней в некоторой мере как к заместителю. В этом случае, если она не выполнит эту задачу должным образом, он разочаруется. От одной мысли, что король-заклинатель будет разочарован, её сердце задрожало. Тогда я могу рассчитывать на тебя. Вы не против, капитан Ремеус? Если ваше величество согласна на это, Мне будем возражать. Услышав ответ, король-заклинатель повернулся, чтобы уйти с паладином, назначенным его проводником. Когда он исчез за углом, священник заговорил. Итак, это и есть король-заклинатель, капитан Ремедиус. Всё точно идёт по плану. Надеюсь, мы не заставили тигра преследовать волка. Это стало бы настоящей проблемой. В самом деле, принимать яд, чтобы избежать настоящей агонии, разве это не то, что делают нищие? Мы говорили об этом раньше, не так ли? Не заставляй меня повторять. Мы уже приняли яд. Уже не его величества. Они не собираются проявлять к нему уважение. Ная было недовольно резким изменением в отношении, которое проявилось в тот момент, когда король заглянатель ушёл. Если принять во внимание отношение граждан священного королевства к княжи те, то их поведение было ожидаемо. Скорее эта неудовлетворённость не ненормальна. Почему она чувствовала себя несчастной? Ну, сейчас он всё ещё полезен. Тут ничего не поделать, и мы точно видели, как он может помочь нам. Но как священникам, нам будет затруднительно нейтрализовать этот яд, не так ли? Что вы имеете в виду под полезен? Кое-кто принимает это за ошибку, которую мы допустили, и даже предлагает решение. Но сейчас они не только ведут себя неблагодарно, а только и делают, что продолжают думать о том, как использовать его. Ах, вот в чём дело. Вот оно то, что я почувствовала от его величия, то, чего сейчас не хватает в этом королевстве чувство добропорядочности. Вот почему мне стало так неприятно. Сколько его милости она получила. Поездка с ним в одном экипаже предоставила ей возможность осознать тот факт, что, несмотря на то, что он нежить, король заклинатель был правителем достойным уважения. Поэтому то, что она чувствовала в отношении этих людей, было на самом деле ничем иным, как жалость. К слову об этом оружносис барахха: "Что это за лук вы носите?" "Ах да, его величество сказал," Что он даёт мне это оружие на время моего сопровождения? Могу я взглянуть на него, Бараха? Я хочу проверить, не несёт ли в себе лук какой-то зловещей магии. Священник протянул ей руку. В обычной ситуации она должна была отдать его. Однако, пожалуйста, позвольте мне отказаться. Священник был ошеломлён. По его лицу было ясно видно, что он вовсе не ожидал, что ему откажут. Это оружие я получила лично от его величества. чтобы защищать его. Я не позволю ему покинуть мои руки. Она не позволит кому-то, кто думает лишь о том, как бы использовать союзника, прикоснуться к нему хоть на минуту. Она опустила голову, когда ответила, чтобы гнев в её сердце не отразился в её глазах. Капитан Кастодио, что всё это значит? А, хорожнось из бараха, передай. Другими словами, вы не возражаете, если я сообщу об этом его величеству? Атмосфера в комнате застыла. Достаточно, и я поняла. Давайте продолжим разговор. Хмм, так значит, они всё-таки понимают, что дела для них пойдут плохо, если его величество узнает. Но сначала капитан Кастодио, не лучше ли позволить рженоссу Барахи вернуться к королю Заклинателю? Но я заметила, что один из жрецов в это время смотрел на лук. Не понял я смысл, который он пытался передать. Но несмотря на гнев, кипящий в её сердце, она не позволила ему отразиться в её словах или действиях. Прошу прощения, но я здесь, чтобы услышать разговор всех присутствующих по приказу его величество. Я была бы очень благодарна, если бы вы позволили мне находиться здесь и остаться простом слушателем. Право, хватит уже бустов. Что думаешь нам лучше сделать? Его величество сказал нам это лично. Если мы сейчас заставим её уйти, это вероятно вызовет ещё больше проблем в будущем. Так и есть. Значит, мы позволим ей остаться? Разве о таком следует говорить в моём присутствии? Думая об этом, Нея молча поклонилась в знак благодарности. Теперь о том, что упомянул король-заклинатель. Какие у нас варианты? Если у кого-нибудь идеи, как покинуть это место и найти другое, безопасное. Будь здесь кто-то обладающий навыками рейнджера. как у её отца. Он смог бы найти место для большого количества людей и на длительный срок. Однако ни кого подобного здесь не было. Король Заклинатель и его величество раньше говорил, что если мы сами ничего не будем предпринимать, то и Лдвовов тоже не сделает шаг. В таком случае, почему бы не найти новое место, прежде чем начать действовать? Это предложение, сделанное одним из паладинов, встретило рассеянные мнения. Однако она я знала, что откладывание вопроса ничего не решит. В конечном итоге это станет причиной проблем в будущем. Проблема не только в поисках нового места, также есть вопрос с провизией. Сейчас зима, и еду легко хранить, но найти достаточно продовольствия, чтобы обеспечить нас на весь сезон, непросто. Даже если мы не сотрудничаем с королевством, не должны ли мы хотя бы закупать у них еду? Разве это не помогло бы? К сожалению, цены, выставленные королевством, непомерно большие. Также, даже если мы действительно сможем купить еду, нам потребуется просто огромная сумма, чтобы прокормить такое количество людей на протяжении нескольких месяцев. К тому же, транспортировать её сюда будет очень затруднительно. Господин вицекапитан, я понимаю, что вы пытаетесь сказать. Однако, здесь нечего обсуждать, пока не будет решён вопрос с едой. В конце концов, нам нужен какой-то способ получать помощь с юга. Так? Или возможно, передвинуть нашу базу ближе к береговой линии, чтобы иметь возможность получать их по морю из королевства через морские пути. К сожалению, нам недостаёт средств для этого, и мы не получили внятного ответа от торговцев из королевства, что касается поставок с юга. Густав расмеялся в ответ. По всей видимости, они не осознают приближающуюся опасность. Наш флот медленно теряет силы, будто по шагу приближаясь к разделочной доске день за днём. Поэтому нам нужно как-то заставить Юк хотеть нам помочь, так? Теперь ещё и база, и еда. Новые проблемы накапливаются одна за одной. А что касается воскрешения госпожи Святой Королевы, это возможно? В конце концов, если мы сможем решить этот вопрос, остальное будет уже не так важно. К сожалению, согласно тому, что мы узнали о Синей Розе, даже это заклинание пятого уровня вряд ли сработает без тела, или если оно будет сильно повреждено. Можем ли мы рассчитывать на силу его величия? Вы предлагаете мне воспользоваться силой нежити? Что бы он не был? Что ещё мы можем предпринять, если госпожа Святая Королева будет воскрешена, то главной проблемой останется Йелдвоув. Глаза всех присутствующих обратились к кислому лесоремедиос. Давайте отложим это ненадолго. Мы обсуждали это путешествие по другим странам, но наша главная цель напасть на лагеря и освободить людей. Большинство присутствующих кивнули в знак согласия. Понимаю. Все люди Святого королевства прошли боевую подготовку. В таком случае даже освобождение одной обычной деревни повысит нашу боевую силу. Если, конечно, они захотят помочь. Однако в таком случае разве это не ухудшит продовольственную проблему? Вот почему я говорю, что мы должны атаковать лагеря. Там должна быть еда. Понятно. Это в вашем стиле, капитан Ремедиус. Ремедиус улыбнулась, услышав это от паладина. Однако глаза ней похолодели, когда она увидела самодовольную Ремедиус. В конце концов она знала, откуда это решение появилось. Кроме того, с поддержкой людей мы продолжим атаковать и освобождать лагеря в разных местах. Таким образом, мы получим шанс найти дворян со связями на юге. Мы соберём войска прежде, чем Йелдоوفс сможет уничтожить нас, и нанесём ему сокрушительный удар. Если мы будем активно действовать, это не даст им прихлопнуть нас здесь. Понятно. В этот раз послышалось ещё больше одобрительных голосов. Так и поступим. Оружимся с бараха. Пойди, передай это карлю заклинателю. Пожалуйста, подождите, капитан. Мне кажется, что будет лучше, если я скажу ему это лично. Это будет базовое проявление вежливости, оказанное королю государства при информировании о наших действиях. Густав был прав, но что-то не сходилось. Ней не могла уловить, что именно, и не смогла найти причин возразить. Очень хорошо. Тогда вперёд. Поручаю это тебе. Вас понял. Ная и Густовы вернулись в комнату короля-заклинателя. Хотя в качестве двери выступал всего лишь кусок ткани, перед ним стоял паладин. Был ли он там, чтобы следить за людьми, которые могут нанести вред гостю, находящемуся внутри, или для того, чтобы самому наблюдать за самим гостем? Получив приказ от Густова, паладин ушёл. Ная мысленно нахмурилась.